Глава 19 На новом месте. Вопреки своим размышлениям рваться в бой и мешать Киру себя найти, я не спешила. Учёба полностью затянула в свой гранитный омут, не позволяя отвлекаться ни на что другое, кроме себя родимой. Как и ожидалось, наше с девочками зачисление вызвало ажиотаж среди студентов Авильной академии. Нас провожали взглядами, а самые невоспитанные даже тыкали пальцами. Больше других мы пришли не по нраву третьему курсу боевиков, набранных с каким-никаким, но багажом знаний. Такие же восемнадцатилетние, как первокурсники, эти выскочки при виде нас морщили носы, отпускали что-нибудь едкое, а иногда и пошлое в стиле «Мы мужики, а вам только кашу варить, детей воспитывать» ноги по первому требованию раздвигать и по нарастающей в том же духе. Девочки рвались ответить, но я упорно одёргивала их, не видя перспектив в конфликте. Языками почесать много ума не надо. Ум содержится в том, для какой цели всё это делается. Поэтому, как итог, мы просто проходили мимо с каменными лицами, выводя из себя самих обидчиков. А вот мальчишки-первокурсники удивили. Ребята, с которыми мне и девочкам только предстояло учиться долгие пять лет, приняли нас довольно спокойно, можно сказать по-братски. Особенно, когда самый здоровый среди этой малолетней братьей заявил, что не позволит издеваться над девочками. Даррен Прим, габаритами и тембром голоса, сильно напоминающий грозного медведя, был добрым братом сразу пяти сестричкам. Не мудрено то, с каким рвением мальчик принялся нас опекать, одним своим видом отпугивая желающих сострить или съязвить в нашу сторону. Прим мне понравился практически с первых минут знакомства. Тот момент, когда на первую лекцию Дарен ввалился в дверь, феерично оступаясь на банальном пороге, я никогда не забуду. Хорошо, хоть не упало то... Зато смех остальных однокурсников, робко бросающих в нашу сторону несмелые шуточки, резко оборвался. Медведь не успел выпрямиться, как тут же отчитал несознательную молодёжь, как самый строгий пионер-вожатый. «Это же девочки, как вам не стыдно? Им и так сложно, надо помочь». Это не прекращалось, пока в аудиторию не вошёл декан Дрек он назначил прима старостой без дальнейших разговоров. Те пару минут, которые Коул стоял на пороге, слушая отповедь молодого парня, оказали на декана неизгладимое впечатление. Возможно, мне показалось, но на щеках боевика я заприметила два красных стыдливых пятна. В общем, я прониклась искренностью Дарына и полностью положилась на его поддержку в своих первых шагах на неизведанной территории, который для меня, по сути, являлось обучением магии. Всего в нашей группе было 32 человека. Человека ли? Не до конца понятно, но не суть. Эстафету опеки помимо Даррена подхватило ещё трое. Тим, Роу и Эфтон. Отличные друг от друга, как небо от земли. Мальчики объединились в едином порыве не дать нас обидеть. И неважно важно, третьекурсники это или ещё кто. Слава звёздам, до прямых столкновений пока не дошло. Но за моей спиной только одна учебная неделя. Я бежала по дорожке и пыталась дышать правильно, как учил садист-декан, взявшийся сам лично проводить у нашего первого курса боевые искусства. На пятый день издевательств давало себе знать. Тело болело так, что... Как там в фольклоре? Не в сказке сказать, ни пером описать. «Боги, какие мудрые эти предки!» Улыбающийся Коул Дрэк уже не вызывал во мне вспышек агрессии и обиды, как это было на втором и третьем занятии. Я просто молча выполняла всё, что говорил декан, и мыслями цеплялась только за одну молитву. «Только бы не сдохнуть!» Такое позорище я точно не вынесу. «А ещё все злопыхатели будут торжествовать!» «Нет уж, не позволю». Обрадовали девочки. Лайза Бут и Эллен Хатсон ловко выполняли все требования Дрега: будь то полоса препятствий или просто десять кругов вокруг поля. Уж не знаю, каким таким образом они помогали своим родителям, но провинциальная жизнь подготовила девочек к изможденным парам по боевым искусствам выше всяких похвал. «А вот тело Верин подкачало». Теперь мне приходилось его мобилизировать, насколько подобное вообще возможно. Процесс этот давался безумно сложно и жутко изматывал меня. Я с огромным трудом после таких утренних разминок собирала себя по кусочкам, чтобы не выглядеть полной идиоткой на других дисциплинах. Всего их на первом году обучения насчитывалось немного, 12. И все они имели теоретический характер, слава небу. Особенно мне приглянулась медитация с профессором Рейной Тарскар. Да, она была в приёмной комиссии. Брюнетка с вкрадчивым голосом. И нет, не потому что на медитациях можно поспать. Пары по внутреннему созерцанию помогали мне прийти в себя, раскрыть магические каналы и открыть то самое пресловутое второе дыхание, благодаря которому я спасалась всю неделю парочка особых приемов от Рейны, хвалившей меня больше других студентов, и я уже вполне себе могла передвигаться без стонов и такой мимики, которая предательски говорила о боли и мучениях. Еще мне здорово помогли Мази Эллен. Оказывается, у Хатсон мама занималась не только животноводством. Излюбленным хобби тетушки Роксаны было травничество. Женщина не упускала случая, чтобы не создать что-нибудь новое, по воздействию напоминающей панацею. Поэтому являлась новатором в своём злохолустье, спасая порой самые тяжёлые формы хворей примочками и растирками. Мои мышцы всякий раз после такого растирания готовы были заговорить, воспевая хвалебные оды этой пока незнакомой мне кудесницы. В общем и целом всё шло своим чередом. За неделю глухого игнора с нашей стороны народ поутих в своих возмущениях по поводу нашего поступления на боевой. Сам декан Дрек тоже потерял запал издеваться над девочками, отметив в конце утренней разминки, что все мы молодцы и что из нас в будущем будет толк. Впереди маячил первый выходной, который и я, и Ланушка ждали, как теплого солнца после лютой зимы. «Вроде бы прошли какие-то шесть дней, а я соскучилась по девочке, как по родной». Лана писала мне каждый вечер, делясь впечатлениями. Сестрицу Верин встретили хорошо. Таких зловредных шпилек, которые летели в адрес мой и моих соседок, Лане получилось избежать. В учебке учили общим наукам, не требующим такого, как в Академии распределение на факультеты. Покидать территорию Академии я почти не боялась. То ли ректор тому причина, то ли сам Николас решил отвалить. Но преследования закончились в тот же день, когда Кир Макей пообещал, что его сын больше меня не побеспокоит. Сам ректор тоже нечасто маячил на виду. Никаких общих трапезных процедур, никаких нечаянных столкновений. Казалось, бывший герцог врема вообще отсутствует на территории кампуса. Но кто в печали, уж точно не я. Да, мужик здорово меня выручил, выгуливая, как цепной пёс венценосного наследничка в тот день, когда я решила пойти самым быстрым путём получения денег. Но лямур, тужур — это всё слишком для меня сейчас. Тут бы получше закрепиться в новом мире. Качать под собой хлипкий стул, на который я самонадеянно влезла, не очень хорошая идея. Магия крови требовала всё моё внимание. Да, прошло каких-то пять дней, но я не провела их даром. Таскала соседок следом за собой в библиотеку и тренировочные залы. И если во втором случае Эллен помогала мне и Бут наладить отношения с лёгким оружием, то в библиотеках Лайза выступала настоящим тираном для нас с Эллен, сверх меры штудируя вместе с нами заданный преподавателями материал. Уже на второй день, заработав свою первую отлично, я поняла, насколько была не права. Это не девочкам со мной повезло, а мне с ними. Таких хватких наставниц, направляющих меня в нелёгком знакомстве с новым миром и при этом совсем не понимающих свою важность, не ещё поискать. Верин. Окликнула меня Элен, легонько дёрнув за косу. Ты опять заснула, что ли? «А нет». Я привалилась к тренажёру, добежав свои положенные тридцать кругов. Дыхание никак не хотело восстанавливаться. «Ты издеваешься, да? Как на тренировке этого демона можно вообще заснуть?» Лайза округлила глаза и забавно зашикала. «Ц -ц -ц «Ты что такое говоришь? Это же оскорбление. Нельзя демоном называть декана. Он, как услышит, впаяет тебе такое наказание или оскорбится, что еще хуже. Большие глаза девушки позволили моей фантазии разгуляться. Чтобы она не разбушевалась на полную катушку, я решила сменить тему. «Завтра выходной. Какие планы?» Первой отреагировала Элен. «Я хочу прикупить куртку. Скоро похолодает. Форма — это хорошо, но совсем не стильно». «А ко мне родители приедут», — просияла Лайза. «Жду не дождусь». «Значит, ты в гостиницу?» Эл расстроилась. «А я думала, что вы поможете мне выбрать куртку». «Меня одной должно хватить», — улыбнулась я соседке подмигнув. «Только ты потом со мной в парк пойдёшь. Там нас моя сестра будет ждать». «О-о-о!» хлопнула в ладоши. «Отлично! Только предлагаю сначала в парк, а потом по магазинам. Всё-таки два советчика куда надёжнее». «Не два!» — засмеялась я. Четыре. Три из которых подростки. Если не боишься мнения чистосердечного пубертата, то я только за. Мне куда спокойнее, когда девочки не слоняются непонятно где одни. Лайза изящно плямкнула губами, выдавая своё задумчивое состояние. «Ты часто так говоришь, непонятно? Вот, например, что такое пубертат? Откуда этот термин?» Я глубоко вздохнула и начала объяснять доступным языком. Такое случалось часто. но правда, сложно проследить за всеми активными и пассивными словарями нового менталитета. Не за одну неделю так точно. Когда такое случалось, приходилось выкручиваться и ссылаться на труды учёных. Благо, запомнить фамилии самых древних из книг для меня труда не составило. Когда 30 лет подряд ты работаешь в поликлинике, где пациенты сменяют один другого со скоростью течения гольфстрима, память развивается на ура. Мы вышли во двор учебного корпуса и медленно потоптали к общежитию, вследствие которых он становится взрослым и способным к продолжению рода. А термин я этот вычитала у Инаба Куатара. Кажется, он расписывал физиологические особенности человека. «Не человека», — Лайза горделиво задрала нос. «А драконов, потому что самым был». «Ну, как же сложно выкручиваться, когда рядом такая зазнайка». «Да ладно вам», — смела конфликт одним поступательным движением хатсон набрасывая руки мне и Бут на плечи. «Какая разница, девочки, мы с вами отучились на боевом целую неделю и живы». Заразительное ликование подхватило Бут. «Ага», – просияла Лайза. «И нас не устают хвалить профессора». «У меня пять отлично, а у вас по две». «Ни одного неуда». И декан, кажется, успокоился. элен не отставала. «Да-да, а ещё одногруппники не козлы. Оказались вполне себе адекватные ребята, особенно дарен «Зато остальная тысяча студентов разных возрастов вечно наблюдают, выжидая, когда мы оступимся». Подлила я в эту бочку мёда капельку дёгтя. Поэтому нельзя хлопать ушами, особенно это касается тебя, Эл. А я-то что? Захлопала невинно ресничками Эллен. Я хмыкнула. Видела сегодня у кабинета ментального воздействия одного хлыща. Кажется, вчера у столовой тоже он стоял. И в среду возле общежития. Знаешь, что странно? Что? То, что каждое такое его появление неизбежно сопровождалось твоим приходом. «Что?» Лайза подпрыгнула на месте, оказываясь на пути подруги. «У тебя поклонник? И ты мне ничего не сказала? Эллен!» Хадсон обиженно посмотрела на меня. «Откуда только ты такая глазастая взялась? Нанс старался приходить после вашего ухода». «Ну да», — скептично фыркнула я. «Оборачиваться-то я не умею, а ещё твои участившиеся задержки не вызывают подозрения, ха-ха». Брюнетка скуксилась. Зато Лайза странно молчала, хлопая ресницами. Именно реакция последняя озадачила меня. «Что? Бут, не молчи!» Кудряшка выглядела растерянной. элен ты сказала «нанс» с четвёртого курса?» «Ну да, а что?» «Надо поговорить». Лайза схватила Элен за руку, и девочки, больше не говоря ни слова, исчезли в кустах аллеи. «Нормальный вообще», – буркнула я, закидывая сумку на плечо. «Я так-то и обидеться могу». «Ну ладно». У меня получилось пройти не больше десяти метров, прежде чем на дорожке вырос тот самый Нанс. Это было настолько нелепо, что я приросла к брусчатке. Симпатичный блондин с аристократическими чертами лица, Улыбнулся слащавой улыбкой. «Привет. Ты Верин, верно?» «Так, что происходит?»